Глава шестая Следующий день начался так же, как и предыдущий. Мы встали так же рано, при тусклом свете сальных свечей, но в это утро нам не пришлось умываться, потому что вода в кувшинах замерзла. Накануне вечером произошла резкая перемена погоды. Подол холодный северо-восточный ветер, который проник во все щели нашей спальни и заставил нас дрожать от холода под нашими одеялами. Дуло невыносимо. Долгих полтора часа тянулось чтение молитвы и евангельских текстов. Я была близка к обморку от холода. Наконец наступило время завтрака. На этот раз овсянка не подгорела. В качественном отношении она была вполне удовлетворительна. но в количественном оставляла желать многого. Моя порция показалась мне невыносимо маленькой, и я имела сильное желание ее удвоить. В этот день меня окончательно определили в четвертый класс и стали задавать уроки наравне с другими воспитанницами. До сих пор я была только зрительницей того, что делалось в Ловуде. Теперь настала для меня пора сделаться участницей. До сих пор меня мало приучали к зубрёжке, поэтому заданные уроки показались мне очень трудными и слишком большими. Постоянная смена предметов тоже спутывала меня, так что я очень обрадовалась, когда в три часа после обеда мисс Смит вручила мне длинную полосу белого муслина, ножницы и наперсток и приказала мне усесться в отдаленном уголке классной комнаты. Она показала мне, как нужно подрубать. В это время большинство других воспитанниц также были заняты шитьем. Только один класс, который вела мисс Котчер, занимался историей. Так как в комнате царила глубокая тишина, то можно было следить за малейшими подробностями преподавания. Я заметила, что мисс Котчер сильно придирается к той девочке, с которой я накануне познакомилась в саду. «Бернсовые Барнс, от чего ты так выставляешь свой подбородок? Как это некрасиво!» «Дарнс, держи голову прямо!» Каждую главу читали два раза и затем спрашивали. Большая часть учениц отвечали очень плохо, но я заметила, что в затруднительных случаях мисс Котчер всегда обращалась к Бернс и получала от нее удовлетворительные ответы. По-видимому, эта девочка обладала замечательной памятью. Я сидела и радовалась, будучи убежденной, что девочка, к которой я чувствовала сильную симпатию, заслужит, наконец, похвалу мисс Котчер. Каково же было мое удивление, когда та совсем неожиданно обрушилась на нее. «Ах ты, противная грязная девчонка! Отчего у тебя руки не мыты?» Бернс ничего не отвечала, что меня тоже очень удивило. чего же она молчит?» — подумала я. «И не объяснит учительнице, что мы сегодня не умывались, так как не было воды». Но в это время мисс Смит попросила меня помочь ей мотать нитки. Во время работы она расспрашивала меня о том о сём. Посещала ли я раньше какую-нибудь школу, умею ли я вышивать, вязать и так далее. Когда она меня, наконец, отпустила, и я вернулась на свое место... то услышала, что мисс Котчер отдает какое-то приказание. Я только не могла расслышать, в чем оно состояло. Я только увидела, что Бернс вышла из классной и вошла в маленькую комнату, где хранились учебные книги. Не прошло и минуты, как она вернулась оттуда с маленьким пучком роск. Этот зловредный пучок она вручила мисс Котчер, сделав при этом глубокий книгсон. Затем, не дожидаясь дальнейшего приказания, сняла передник. Мисс Котчер тотчас же приступила к экзекуции и нанесла ей дюжину ударов по рукам и шее. В негодовании и бессильной злости я смотрела на экзекуцию, не будучи в состоянии продолжать работу. Бернс не пролила ни единой слезинки. Бледное, задумчивое ее лицо казалось совершенно безучастным. «Закренелая дрянь!» — крикнула мисс Котчер. «Тебя ничем не проберешь! Отнеси розги назад!» Бернс повиновалась. Я пристально посмотрела на нее, когда она снова возвращалась в классную. Она прятала в карман платок, и я заметила, что по ее впалой бледной щеке катилась слеза. Вечерний отдых казался мне самым приятным часом дня в Ловуде. Конечно, глоток кофе и маленький кусок черного хлеба не могли насытить меня, но этого было достаточно, по крайней мере, для поддержания бодрости духа. Вечером мы чувствовали себя свободными от дневных оков. В классной комнате было теплее, чем днем, потому что в ней пылало два камина. Подобная щедрость объяснялась тем, что пламя каминов служило в то же время для освещения комнаты. Пурпурный блеск этого пламени и громкий говор восьмидесяти голосов наполнял душу сладостным чувством веселья и свободы. Я обродила между столов и скамеек, переходя от одной группы к другой. Я не чувствовала себя одинокой. Проходя мимо окон, я слегка отодвигала занавески и глядела, что делается на улице. Снег падал густыми тяжелыми хлопьями. Прикасаясь ухом к стеклу, я слышала с одной стороны дикое завывание и свист ветра, а с другой — веселый говор и смех восьмидесяти девочек. Если бы у меня был отчий дом и любящие родители, то, может быть, я бы в эту минуту почувствовала себя особенно несчастной. Вой ветра сжал бы мое сердце, а шум и гам воспитанец испугал бы меня. Но я почувствовала какое-то странное возбуждение и беспокойство. Мне хотелось, чтобы буря рокотала еще громче, чтобы сумерки превратились в непроницаемый мрак и чтобы говор воспитанец превратился в рев бушующей толпы. Перелезая через скамьи и ползая под столами, я проложила себе путь к одному из каминов. Здесь я встретила Бёрнс, которая, стоя на коленях перед скамеечкой у самого огня, углубилась в чтение своей книги. «Что, это все еще расселась? спросила я, остановившись за ее спиной. «Да», — сказала она, — «я как раз заканчиваю». Спустя пять минут она закрыла книгу, чему я очень обрадовалась. «Быть может, мне теперь удастся ее разговорить». «Как тебя зовут?» — спросила я. Элен. а ты откуда?» «Я издалека, с севера, шотландской границы. Вернешься ли ты когда-нибудь домой?» «Надеюсь. А впрочем, как можно знать, что предстоит в будущем?» «А тебе бы очень хотелось уйти из Ловуда? «Нет. Почему же? Меня послали в Лоуд, чтобы я чему-нибудь выучилась и получила хорошее воспитание». Что пользуете, пока эта цель не достигнута? А как же та учительница? Мисс Котчер, она так жестоко обращается с тобой. Жестоко? О, вовсе нет. Она строга? Она хочет искренить мои пороки. Ну, будь я на твоем месте, я бы ее возненавидела всей душой, я бы ей показала. Если бы ей вздумалось сечь меня розгами, то я бы вырвала их из ее руки и сломала бы их у нее под носом. «По всей вероятности, ты ничего подобного не сделала бы. А если бы сделала, то мистер Броккельгерст с позором выгнал бы тебя из приюта. А это было бы очень прискорбно для твоих родственников. Гораздо лучше перенести страдания самой, чем причинять страдания другим, близким нам. Кроме того, мы должны прощать тем, кто нас обижает. Так и в Библии сказано». «Да, но что за позор, когда тебя секут розгами и ставят на глазах у всех посреди комнаты? Ты ведь уже не маленькая. Я гораздо меньше тебя, а, кажется, ни за что бы не могла перенести это». «Как ты глупо говоришь, не могла бы перенести. Перенесешь, когда заставят. От судьбы не уйдешь». Я слушала ее с удивлением. Я не могла понять эту покорность своей участи. Я не могла ни понять, ни посочувствовать этому всепрощающему отношению к своей мучительнице. Я только смутно чувствовала, что Эллен Бернс видит вещи в таком свете, который моим взором недоступен. Тайный голос шептал мне, что она права, а я не права, но я сознательно не хотела углубляться в этот вопрос. «Ты говоришь, Элен, что у тебя пороки?» «Какие же, например? Мне кажется, что ты такая хорошая». «Так вот и знай, что по внешности нельзя судить». «Я действительно, как говорит мисс Котчер, очень неопрятна. Я очень редко привожу в порядок свои вещи. Я очень невнимательная. Я всегда забываю предписания. Я развлекаюсь чтением, когда нужно приготовлять уроки. Я вообще не выношу никакого правильного распорядка дня. Все это сердит мисс Котчер». которая от природы так аккуратна во всем. «И так зла, к тому же!» — добавила я. Эллен замолчала. Ей, очевидно, не нравилось, что я отзываюсь так дурно о мисс Котчер. «А мисс Темпл так же строга с тобой, как мисс Котчер?» — снова спросила я. Элен слегка улыбнулась. «Мисс Темпл олицетворение доброты. Она страдает, когда вынуждена прибегать к строгостям». Даже в отношении худших воспитанниц. Она знает мои недостатки и старается кроткими внушениями исправить меня. Она не жалеет похвал, когда видит, что я поступаю хорошо, но даже и она со мной ничего не может сделать. Ни с ее, ни похвалы не могут изменить моего характера и отучить меня от небрежности. «Это странно», — сказала я. «Разве так трудно быть аккуратной и внимательной?» Тебе легко, без сомнений. Я наблюдала за тобой сегодня утром в классе и видела, как ты внимательна. Ты, кажется, ни на минуту не отвлекалась от объяснений, мисс Миллер. А мои мысли постоянно где-то бродят. Мне нужно слушать мисс Кочер и запоминать, что она говорит, а я иногда даже не слышу ее голоса. Я точно грежу наяву. Порой мне кажется, что я на родине, в Нортумберленде, и звуки, которые я слышу,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 поступать так несправедливо и опрометчиво, как поступал Карл Первый. И я думала, жаль, что он, такой хороший и честный, ничего не хотел знать, кроме своих королевских прав. Что, если бы он был более справедлив и дальновиден? И все же мне нравится Карл. Я уважаю и жалею его, бедного короля, сложившего голову на плахе. Его враги хуже его. Они пролили кровь, которую были не вправе проливать. Как они смели убить его? Казалось, Эллен говорит сама с собой. Она забыла, что я с трудом могу понять ее, ведь я ничего или почти ничего не знала о предмете, который навел ее на эти размышления. И я постаралась вернуть ее к интересовавшему меня вопросу. «А когда урок дает мисс Темпл, твои мысли тоже где-то бродят?» Конечно, нет. Разве только изредка? Ведь мисс Темпл всегда скажет что-нибудь новое, что гораздо интереснее моих собственных мыслей. И ее приятно слушать, а часто она рассказывает о том, что мне давно хотелось бы знать. Значит, на уроках, мисс Темпл, ты хорошо себя ведешь? Да, но это выходит само собой. Я не делаю для этого никаких усилий, а только следую своим наклонностям. И значит...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 Теперь Эллен Бернс, в свою очередь, попросила меня рассказать о себе, и я рассказала ей всю повесть моих страданий и обид. Я говорила так, как чувствовала, страстно и с горечью, ни о чем не умалчивая и ничего не смягчая. Эллен терпеливо дослушала меня до конца. Я ждала от нее какого-нибудь замечания, но она молчала. «Ну что же?» — спросила я нетерпеливо. «Разве миссис Рид нижестокосердечная дурная женщина?» Она была жестокой к тебе, без сомнения, но, видимо, ей не нравился твой характер, как мисс Котчерт не нравится мой. Удивительно, что ты помнишь до мелочей все ее слова и обиды. Как странно, что ее несправедливые отношения так глубоко запало тебе в душу.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 Однако ей не дали времени на размышления. К ней подошла одна из старших, рослая грубоватая девушка и заявила с резким Кемберлендским акцентом. Элен Бернс, если ты сейчас же не приведешь в порядок свой ящик в комоде и не сложишь рукоделие, я позову мисс Кочерт и покажу ей, что у тебя делается». Эллен словно очнулась от грез, встала и пошла выполнять приказания старшей немедля и не Глава седьмая. Первые три месяца в Ловоде показались мне целым веком, веком отнюдь не золотым. Для меня они прошли в непрерывной борьбе с трудностями и необходимостью подчиняться новым правилам. Боязнь отстать от других больше мучила меня, чем физические лишения. которые выпадали на мою долю, хотя и эти последние нельзя было назвать пустяками. В течение января, февраля и марта глубокий снег, а затем сменившая его непролазная грязь, мешала нам ходить дальше садовые ограды. Исключение составляли только воскресные посещения церкви. Тем не менее, нас ежедневно заставляли проводить не менее часа на воздухе. Одежда наша была слишком убогой, чтобы защитить нас от холода. К тому же и подходящей обуви у нас тоже не было. Снег набивался в наши башмаки, и там таял. Ноги и руки без перчаток коченели и покрывались цыпками и даже коростами. Я до сих пор помню, как больно мне было надевать на мои всегда опухшие ноги грубые башмаки. Недоедание доводило нас до отчаяния. Да изнеможение. Мы были растущими детьми, и аппетит наш был силен, но между тем нас кормили так, как кормят тяжелобольных. Постоянный голод породил отвратительные привычки у более взрослых воспитанниц. При всяком удобном случае они выманивали у маленьких часть их порций путем увещевания и даже угроз. Мне самой часто случалось делить кусок черного хлеба, который нам давали к ужину, и отдавать еще к тому же полчашки своего кофе. Я плакала от голода и досады. Воскресенья были не веселее будней. Нас водили за две мили в Броккельбриджскую церковь, где служила бедню наша опекун. Мы собирались в путь уже озябшие и приходили на службу совершенно окоченевшими. По окончанию обедни мы возвращались домой по ухабистой, открытой всем ветрам дороге. Леденящий, порывистый ветер срывал с наших голов шляпы и пронизывал нас до костей. Я помню, как мисс Темпл, кутаясь в свою шотландскую накидку, легким шагом обходила ряды воспитанниц и старалась словом и примером подбодрить их. Другие учительницы и не думали следовать ее примеру. Они сами нуждались в подбадривании. Придя домой, мы с жадностью бросались к двум затопленным каминам, чтобы отогреться. Но, увы, это наслаждение было доступно только взрослым воспитанницам. Они становились непроницаемой стеной у каминов, а малыши тщетно пытались согреться, прижимаясь друг к другу и кутая свои тощие ручонки в передниках. Некоторые утешение мы находили в двойной порции хлеба, которую нам давали по воскресеньям. К тому же хлеб был с весьма драгоценной надбавкой, тоненьким слоем масла. Я обыкновенно ухитрялась лично съедать хоть половину этой порции. Другую половину мне неизменно приходилось отдавать. По воскресным вечерам мы читали наизусть катехизис, пятую, шестую, седьмую главу Евангелия от Матфея и выслушивали длинную проповедь, которую, зевая, читала нам... Усталая, злополучная мисс Миллер. Маленьким развлечением при этом являлось то обстоятельство, что некоторые ученицы во время проповеди засыпали и падали со скамеек, но их поднимали и безжалостно ставили посреди комнаты и заставляли выслушивать проповедь до конца. Это не всегда помогало. От усталости колени их подкашивались, и они все-таки валились на пол. Тогда приносили стулья, заставляя их стоять, опираясь на спинки. Я еще не упомянула посещение мистера Брокль Герста. В первый месяц моего пребывания в Ловуде он ни разу не удостоил нас своим посещением. По всей вероятности, его слишком долго задержал у себя его друг архиепископ. Это обстоятельство меня очень утешало. Нетрудно понять, что у меня были серьезные причины опасаться его посещения. Но, наконец, он явился. Однажды после обеда я сидела за аспидной доской и ломала голову над задачей наделения какого-то бесконечного числа. Случайно взглянув в окно, я увидела проходившую мимо высокую черную фигуру. Я тотчас же узнала мистера Броккельгерста. Спустя несколько минут все, не исключая учительниц, поднялись со своих мест. В мертвой тишине раздался звук шагов, И вслед за тем черный столб, столь мрачно взиравший на меня в Гетцгиде, стал рядом с мисс Темпл, также поднявшийся со своего места. Теперь я смелилась посмотреть на него одним глазком. Да, я не ошиблась. Это был мистер Брокльгерст, такой же высокий и костлявый. Его черный бархатный камзол был застегнут на все пуговицы. Я, как известно читателям, имела весьма серьезные причины опасаться этого человека, ведь он обещал рассказать мисс Темпл и другим учительницам все, что говорила обо мне миссис Рид о моей глубокой испорченности, лени и хитрости. Во все время моего пребывания в приюте я страшно боялась исполнения этого обещания, Я каждый день справлялась о человеке, который должен явиться и навсегда испортить мою репутацию. И вот он прибыл. Он стоял возле мисс Темпл и что-то шептал ей на ухо. Я ни на минуту не сомневалась, что он нашептывает ей обо мне и о моей испорченности. С трепетом сердечным наблюдала я за выражением ее лица, ежеминутно ожидая, что корей глаза ее засверкают негодованием и презрением ко мне. Я стала вслушиваться. Так как я стояла довольно близко от них, то мне удалось уловить большую часть слов мистера Броккельгерста. Вслушавшись в то, что он говорил, я убедилась, что мои опасения были совершенно напрасны. Надеюсь, мисс Темпл, что нитки, которые я купила в Лоут, не будут хороши. Мне думается, что этот сорт как раз годится для коленкоровых сорочек. Я купил также соответствующие иголки. Потрудитесь сообщить, мисс Смит, что я забыл приобрести штопольные иглы. На будущей неделе она получит несколько пачек. Скажите ей, чтобы она не давала каждой ученице больше одной иглы. Они все равно их растеряют. А затем, о, мисс Темпл, я от души желаю, чтобы было больше обращено внимания на шерстяные чулки. В мое последнее посещение я заметил на заднем дворе, где сушилось белье, что большая часть черных чулок штопаны и перештопаны. Я видел также такие громадные дыры, что, по моему мнению, чинить их нет никакой возможности. «Ваши приказания будут исполнены, сэр», — сказала мисс Стэмпл. «Кроме того, мисс Темпл, продолжал он, — «прачка рассказывала мне, что некоторые воспитанницы два раза в неделю меняют воротнички. Это против прав. Согласно последним, менять воротнички полагается раз в неделю». Я могу представить вам оправдание, сэр. В прошлый четверг Агнеса и Элизабет Джонстон были приглашены на чашку чая к своим родственникам в Лоутон. Я сама разрешила им надеть чистые кружевные воротнички. Мистер Броккельгерст кивнул головой. Один раз, положим, ничего не значит. Но покорнейше прошу вас впредь. Возможно, реже допускать подобные отступления от правил. А затем есть еще одно обстоятельство, которое меня в высшей степени изумило. Сверяя счеты по хозяйству с экономкой, я узнал, что ученицам в последние недели дважды было выдано сверхположенного завтрака по куску сыра, масла и хлеба. Что это значит? Я еще раз внимательно перечел устав. и не нашел там относительно сыра никаких указаний. Позвольте узнать, кто вел это новшество и на каком основании. — Ответственность за это я беру на себя, сэр, — сказала мисс темпл Завтрак был так невыносимо скверно приготовлен, что воспитанницы не могли его есть, а я не могла допустить, чтобы они голодали до обеда. «Мисс Темпл, позвольте вам заметить следующее. Вам известно, что при воспитании этих девиц мы не имеем цели приучать их к роскоши и удобствам жизни. Напротив, мы имеем в виду закаливать их, приучить к терпению, лишениям и самоотрешению». Если случится маленькая неудача с завтраком или обедом, например, подгорит что-нибудь или будет пересолено, то отнюдь не следует вознаграждать воспитанниц за эту маленькую неприятность. Иначе цель, преследуемая нашим благородным учреждением, не будет достигнута. Подобными случаями надо пользоваться, чтобы доставить ученицам духовное утешение внушая им, что подобные переходящие лишения — сущая суета. Мудрый наставник указал бы им при этом случае на страдания первых христиан и великомучеников, наконец, на самого Господа нашего Иисуса Христа, который внушал ученикам своим, что не единым хлебом человек будет сыт. Вспомните его слова». Блаженны вы, что страждете за меня от голода и жажды. О, Стэмпл, если вы с сим девицам вместо подгорелой овсянки даете сыр с хлебом, то вы правда насыщаете грешное тело их, но заставляете в то же время томиться голодом их бессмертную душу. Мистер Брокльгерст снова замолчал, вероятно, погрузившись в глубину собственных мыслей. Сначала разговаривая с ним, мисс Темпл стояла, опустив глаза в землю. Теперь она подняла их и смотрела куда-то вдаль неподвижным взором. Бледное лицо ее совершенно застыло. Мистер Брокльгерст стоял у камина, заложив руки за спину и с гордым видом смотрел на неподвижные ряды учениц. Вдруг он вздрогнул и замолчал, словно громом пораженный. «Мисс Темпл! Мисс Темпл! Что это такое? Что это за девочка с рыжими локонами?» — быстро проговорил он. С этими словами он поднял палку и указал на предмет, возбудивший его ужас. Руки его дрожали от волнения. «Это Джулия Северн», — спокойно отвечала мисс Темпл. «Джулия Северн или кто другой, мисс Темпл? На каком основании она носит кудри? По какому праву она открыто восстает против основных предписаний этого христианского благотворительного учреждения?» «Предписаний, направленных против соблазнов!» «По какому праву она носит на голове локоны?» «Ее волосы вьются от природы, сэр», — еще спокойнее сказала мисс Темпл. «От природы? Какое нам дело до природы? Эти девочки должны быть детьми христианского милосердия, а не детьми природы!» «К чему это роскошь? Я ведь неоднократно приказывал, что волосы воспитанниц должны быть гладко зачесаны!» «Мисс Темпл, надо во что бы то ни стало уничтожить этот беспорядок! Я завтра же пришлю цирюльника, и вы потрудитесь приказать ему обрить этого ребенка наголо!» «Я, впрочем, замечаю...» «У многих других воспитанниц поползновение на подобную роскошь, особенно у взрослых. Потрудитесь приказать всему первому классу повернуться ко мне спиной». Мисс Темпл приложила носовой платок к губам, вероятно, желая скрыть улыбку. Она приказала воспитанницам первого класса повернуться. Если бы мистер Брокль Герст мог видеть, какие гримасы они корчили в то время, когда стояли лицом к стене, то, может быть, тогда он понял бы, что, сколь бы он ни трудился над внешней оболочкой, внутренний мир девочек был от него бесконечно далек. Он минут пять рассматривал обращенные к нему затылки и, наконец, произнес приговор, прозвучавший подобно трубному звуку на страшном суде. «Все косы острич!» Мисс Темпл что-то сказала ему. Она, вероятно, протестовала. «Мисс Темпл!» — отчеканил мистер Броклигерст. «Я служу владыке иного мира. Моя священная обязанность — подавить всех девах плотские чувства». Внушить им, что они должны украшать себя Не напомаженными волосами и роскошными одеждами Но скромностью и стыдливостью Косы этих юных дев Проявление мирского тщеславия и суеты И поэтому их нужно отрезать во что бы то ни стало В это время в комнату вошли три дамы Очень жаль, что они не вошли раньше и не слышали проповеди мистера Брокльгерста относительно роскоши, так как все трое были разодеты в шелка и меха по самой последней моде. Две из этих дам были молодыми девушками лет по пятнадцать-шестнадцать. На них были изящные шляпки со страусиными перьями. А из-под этих шляпок не спадали на плечи золотистые, тщательно завитые локоны. Пожилая дама была одета в бархатную мантилью, обшитую горностаем. На лоб ее не спадала прядь фальшивых кудрей. Мисс Темпл почтительно приветствовала этих дам. Это были жена и дочери мистера Брокльгерста. Они приехали вместе с почтенным опекуном приюта и до сих пор были заняты осмотром верхнего помещения. Мисс Темпл сама предложила им стулья. Они тотчас же принялись читать наставления мисс Смит, которая заведовала спальным бельем. Надо сказать, что подслушивая разговор мистера и Герста с мисс Темпл, я в то же время приняла некоторые предосторожности, чтобы обезопасить себя. Мне казалось, что мистер Брокльгерст не вспомнит обо мне, если я не покажусь. Ввиду этого я съежилась и встала за спиной другой воспитанницы, низко опустив голову и закрыв лицо грифельной доской. К несчастью, доска выпала у меня из рук и разбилась на мелкие кусочки. Все взоры сразу обратились ко мне. Я поняла, что все кончено. Я наклонилась и стала собирать осколки доски, готовясь к худшему, которое не замедлило случиться. «Какая неаккуратная девочка», — произнес мистер Брокльгерст, «А, да это новая воспитанница. Кстати, мне нужно с вами о ней поговорить, мисс Темпл. Пусть она выйдет вперед». Я стояла совершенно ошеломленная и не двигалась с места. Две соседки подтолкнули меня вперед. Ко мне подошла мисс Темпл, взяла меня за руку и повела пред лицо грозного судьи. Словно издалека доносился до моего слуха ее ободряющий шепот «Не бойся, Дженни, я видела, что это была случайность, ты не будешь наказана». Эти слова поразили меня в самое сердце. «Еще минута», — подумала я, — «и она будет считать меня хитрой притворщицей». Я почувствовала дикую злобу к господину Брокльгерсту. Я вовсе не была похожа на смиренную Эллен Бернс. «Принесите вот тот высокий стул», — приказал мистер Брокльгерст. «Принесли стул. Поставьте ее на него». Меня поставили на стул. Я только не знаю кто. Я ничего не видела, кроме носа мистера Брокльгерста, страусинных перьев его дочерей, и огненного платья его супруги». Мистер Брокльгерст заговорил. «Сударыня, — обратился он к своему семейству, — мисс Темпл, преподавательницы и питомицы сего заведения, видите ли вы эту девочку?» «Конечно, все меня видели». Я не видела никого, но я чувствовала, что взоры всех вокруг обращены на меня и как будто жгли меня. Она еще мала и похожа на обыкновенного ребенка, что Господь в благодарности своей не наделил ее никаким уродством. Но кто бы мог подумать, что сатана уже нашел в ней верного слугу и послушное орудие. А между тем, это так, и я заявляю об этом здесь всем присутствующим с глубокой скорбью». Он помолчал. Я старалась всеми силами преодолеть себя, подбадриваясь мыслью, что Рубикон переден и что хуже уже не будет. — Дети мои, — патетически продолжал священник, — на мне лежит печальная обязанность предостеречь вас от этой девочки, которая могла бы быть агнецем господним, но на самом деле стала паршивой овцой. Вы должны быть осторожны с нею. Не следуйте ее примеру. По возможности избегайте ее общества. Не разговаривайте с ней. Не играйте с нею. Теперь обращаюсь к наставницам. Сторожите ее. Смотрите за нею. Наблюдайте за каждым ее шагом. Наказывайте ее тело, дабы спасти ее душу. если это еще возможно. Язык мой не поворачивается сказать, что такое эта девочка. Хотя она и дочь христианских родителей, но она хуже язычницы, возносящей святотатственные молитвы к своим идолам. Эта девочка — притворщица. Она — лгунья. Наступила пауза минут на десять. Я совершенно пришла в себя и теперь уже окончательно владела своими мыслями и своими чувствами. Я заметила, как миссис и обе мисс Броккельгерст вынули из карманов носовые платки и приложили их к глазам. Миссис Броккельгерст, грустно качая головой, тихо сказала дочерям «Это ужасно!» все это». Я узнал от ее благодетельницы, от благочестивой и милосердной дамы, которая взяла к себе в дом покинутую сироту и воспитала ее как родную дочь. И что же эта девочка отплатила ей столь черной неблагодарностью, что покровительница ее была вынуждена отдалить ее от собственных детей? из боязни, чтобы та своею порочностью не осквернила невинных малюток. Она послала ее в нашу обитель, подобно тому, как древние иудеи отсылали прокаженных своих к озеру Вифезда. Умоляя вас, наставницы заведения, не дайте успокоиться волнам исцеляющего озера, «Вокруг этого ребенка!» Затем мистер Брокльгерст снова обратился к своему семейству и что-то шепнул жене и дочерям. Дамы поднялись с мест, поклонились мисс Темпл и все четверо с важностью направились к дверям. Мистер Брокльгерст еще раз повернулся и сказал, «Пусть она постоит еще полчаса на этом стуле, и пусть никто!» не смеет с ней разговаривать в течение целого дня. И вот я стояла на своем возвышении. Я, которая так часто твердила, что никогда не перенесет позора. Я стояла среди комнаты на своем позорном пьедестале, чувствуя, что все взгляды обращены на меня. Не могу выразить словами, какого рода чувства бушевали во мне в ту минуту, но как раз в то время, когда я готова была лишиться сил, задыхаясь от бессильной злости, передо мной прошла девочка и посмотрела на меня. И как посмотрела, взгляд ее в одно мгновение совершенно изменил ход моих мыслей и чувств. Она предала мне Мужества и силы. Я преодолела спазм, стягивающий мне горло, подняла голову и выпрямилась на своем позорном стуле. Элен Бернс, а эта девочка была именно она, Чтобы скрыть свое истинное намерение, подошла к мисс Смит и задала ей какой-то ничтожный вопрос относительно рукоделия, за что та выругала ее и послала на место. Проходя мимо моего стула, Эллен опять взглянула на меня и улыбнулась. «Я никогда не забуду этой улыбки, озарившей необыкновенным светом бледное, болезненное личико этой милой девочки, при всем том, что на рукаве Элен была повязка с надписью «Неряха». И в этот день она была осуждена, мисс Котчер, на хлеб и воду за кляксы. Что тут поделаешь? Такие, как мисс Котчер, видят только кляксы, они видят только пятна на солнце, но не видят самого солнца.